В августе 1747 года Финкенштейн доносил своему королю «Надобно полагать, что великий князь никогда не будет царствовать в России. Не говоря уже о слабом здоровье, которое угрожает ему рановременную смертью, он так ненавидим русскими, что должен лишиться короны, если бы она и досталась ему по смерти императрицы». И надо признаться, что поведение его вовсе не способно привлечь сердца народа. Непонятно, как принц его лет может вести себя так ребячески. Некоторые думают, что он притворяется, но в таком случае он был бы мудрее Брута и своей тетки. Указание на поведение Елизаветы в царствовании Анны. К несчастью, он действует без всякого притворства, Великая княгиня ведет себя совершенно иначе. По удалении Брюмера место его при великом князе занял князь Василий Репнин, а после него — Чаглоков. Последнему дана была такая инструкция, написанная канцлером Бестужевым. «Определяем, дабы вместо нас и именем нашим неотступно при его императорском высочестве были». И ему делом и советом во всех случаях, кроме галштинских дел, помогали, особливо следующие пункты исполняли первое. Да боевое императорское высочество, Бога и святые его заповеди всегда в памяти своей имел, и предания православной греческой веры крепчайше наблюдал, наружно же он и внутреннее мнение оказывал. божьей службе явной в прямое время с усердием и надлежащим благоговением, гнушаясь всякого небрежения, холодности и индифферентности, чем все в церкви, находящиеся явно озлоблены бывают, присутствовал, членам священного синода и всему духовенству надлежащее почтение отдавал, особливо же своего духовника». самого к себе допущал и наставления его в духовных вещах охотно и со вниманием выслушивал. Второе. Чтоб его императорское высочество свое дорожайшее здравие сохранял, лейб медиков почасту к себе допускал, а о состоянии здравия своего обстоятельно уведомлял и на вопросы их прямую отповедь давал. Третье. Чтоб между их императорскими высочествами... Ни малейшее несогласие не происходило. Наименьше же допускать, чтоб какое при огорчении вкоренилось, или же бы в присутствии дежурных кавалеров, дам и служителей, коль мне меньше же, при каких посторонних что-либо запальчивое, грубое или непристойное словом или делом случилось. Четвертое. Нашим именем и представляя ему собственное его благополучие и честь склонять... дабы наиглавнейшие утренние часы до полудня потребными и к персональной его пользе клонящимися упражнениями припровождены были. Вам же всемерно препятствовать надлежит чтению романов, игранию на инструментах, егерями и солдатами, или какими игрушками, и всякие шутки с пажами, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными. людьми. Распределение занятий. В понедельники и пятницу своими голштинскими министрами совет держал и дела своего герцогства управлял. Во вторник и четверг надворным советником Штелином новейшие из газет состояние и сопряжение внешних дел в Европе, трактаты, интересы и государственные правила разных держав. себе представлять велел, исканием же в ландкартах географии и знания земель и коммерции народов, и все, чему его высочество в физике, политике и математике обучился, или же начало учинил, при случаях повторял и далее наукую в том продолжал. Предполуднем в среду и субботу можно специальнее географией и новейшую историю о России чтением жития Петра Великого и генерально точнейшим с познанием империи учреждений и уставов он и упражняться. Причем неминуемо потребно, да боевое императорское высочество, ежедневно или хотя токмо в среду и субботу в чтении печатных и разными руками писанных дел на российском языке себя сильнее чинил, к чему российские ведомости, уложения и указы, всякие письменные рапорты и челобитные служить могут. При всем же всем его императорское высочество, в здравую и приятную погоду, иногда поутру в манеж ходить, или же на часок верхом выехать может, когда б токма одеванием целые часы не проходили, и, следовательно, таких притом забав сам себя лишить не хотел. Так может его императорское высочество в среду и воскресенье до Божьей службы, хотя на самое малое время предполуднем нашим гражданским и военным служителям и иным знатным персонам аудиенции давать, дабы его высочества тем более знание людей и любовь нации себе приобрести мог. Пятое. Но Яко ни за кем более не присматривают, как за высокими главами. И с наружных их оказательств наибольшая часть людей, доброе или худое, почтительное или презрительное мнение себе сочиняют, то его высочество публично всегда серьезным, почтительным и приятным казался. Б. При веселом же нраве непрестанно с пристойной благоразумностью поступал. не являя ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах. Всякого по достоинству его принимал, природным, то есть русским, любовь и милость, а чужим учтивство и приветливость оказывал, более слушал, нежели говорил, более спрашивал, нежели рассказывал, из разговоров каждого по науке или ремеслу пользу получал, и тако с мореплавателем, не о рудокопных делах, И с рудокопным мастером не о мореплавании разговаривал. Поверенность свою предосторожно и не ко всякому употреблял, а молчаливость за нужнейшее искусство великих государей поставлял. За столом разумными разговорами себя увеселял, от шалостей над служащими при столе. а именно от залития платьей и лиц и подобных неистовых издевок над бедными служителями, вам его воздерживать надлежит. шестое Для наблюдения должного себе респекта, всякой пагубной фамильярности с комнатными и иными подлыми служителями, воздерживаться имеет, и мы вам повелеваем их в пристойных пределах содержать. Никому из них не позволять с докладами, до службы их не касающимися, и иными гнушениями или наущениями к его высочеству подходить, и им всякую фамильярность, податливость в непристойных требованиях, притаскивание всяких непристойных вещей, а именно палаток, ружей, барабанов и мундиров и прочее, накрепко и под опасением наказания запретить. Яко же мы едва понять можем, что некоторые из он продерзость возымели так названный полк в покоях его высочества учредить, и себя самих командующими офицерами над государем своим, кому они служат сделать, особливые мундиры с офицерскими знаками носить, и многие иные непристойности делать, чем его высочество, чести...